Глава 21. Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя. Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон? Никогда. Говорят, она очень неплохая, леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумал, не подойдет ли она на роль Онор. Как-то о ней узнал. От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть талант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть. Что ж, пойди и посмотри. Я собирался поехать на уикенд в Сэндвич поиграть в гольф. Тебе очень не хочется идти. Пьеса наверняка дрянь, но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том составит тебе компанию». Сердце Джулии неистово билось. «Разумеется, я пойду». В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром. Том появился раньше, чем Джулия была готова. «Я задержалась или ты поспешил?» — спросила она, входя в гостиную. Джулия увидела, что Том с трудом сдерживает нетерпение. Он нервничал и сидел как на иголках. «Третий звонок ровно в восемь!» — ответил он. «Терпеть не могу приходить в театр после начала спектакля!» Его возбуждение сказало Джулии все, что она хотела знать. Она не стала торопиться, когда пила свой коктейль. «Как зовут актрису, которую мы идем смотреть?» — спросила она. «Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать о ней твое мнение. Я думаю, что она находка». Она знает, что ты сегодня придешь и страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований. Ты сама знаешь, что такое воскресные спектакли, репетиции, наспех и все такое. Я сказал ей, что ты это понимаешь и примешь все в расчет».